Он сидел тогда, что вперёд, с опущенной головой, глядя на руки, которыми охватил колени, и вдруг посмотрел мне в глаза. "Я хочу задать вам вопрос личного свойства. Можно?" я кивнул. "Как вы себя чувствовали во время операции?" "Всё время уверенно. Нет, это, в общем, было неприятно. В Америке я представлял себе всё это не так.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 Ага, почти то же, что и в Неаполе, верно? Да. Тем более, что нас приучают к самонаблюдению. Показания приборов могут подвести, тогда последним индикатором остаётся человек. И так скучное однообразие. А откуда же возбуждение в Неаполе? Когда и где? Тогда я пугался. Вы пугались? Конечно, по крайней мере, дважды. Это меня развлекло. Я подбирал слова с трудом, настолько это ощущение было неуловимо. Он не спускал с меня глаз. Было приятно ощущение страха. Не могу сказать ни да, ни нет. Хорошо, когда то, что человек может, совпадает с тем, чего он хочет. Я обычно хотел то, чего не мог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 Ле считаютсямышлёными мартышками, которыми управляют на расстоянии с землёй компьютер, программа и план. Наивысшая организованность как знак цивилизации, противоположный полюс, который всё ЭК указал я на газету с фотографией римского эскалатора на первой полосе. Не думаю, что это так. А если даже это и правда, то на Марсе мы уже всё равно были бы в полном одиночестве. Я с самого начала знал, что мой физический недостаток висит надо мной, как дамоклов меч, ведь в 6 недель в году, когда цветут травы, я ни на что не гожусь. Правда, я всё же рассчитывал полететь, так как на Марсе нет растительности. Это совершенно точно известно. И мои начальники тоже считали, что я годен. Но в итоге прокляты насморк. Отвергнут у меня в дублёры, где мои шансы свелись к нулю. Шансы полёта на маст. Да. Новые согласились остаться дублёром. Нет. Аут Цезер, аут Нигель. Цезерием или никем. Латинский. Если вам угодно. Бар прострёл пальцы и весь ушёл в кресло, казалось, что он, положив, я теперь переваривает мои слова. Затем он пошевелил бровями и слегка улыбнулся. «Вернемся на землю». Все ли эти люди были аллергиками? Почти наверняка все. Только в одном случае не удалось установить этого точно. Аллергия была разной. В основном на пыльцу растения, кроме того астма. «А можно узнать, когда вы испугались?» Вы сказали минуту назад «вы». Запомнилось два таких момента. Один раз в ресторане гостиницы, когда с телефона позволя рядомса, это распространённая фамилия, речь шла о другом человеке, но мне показалось, что это не простая случайность. Вам подумалось, что в телефону просят покойного? Нет, почему? Я подумал, что-то начинается. Что эта пароль предназначена для меня? о котором никто из присутствующих не мог бы догадаться. «А вы не подумали, что это кто-нибудь из вашей группы?» «Нет, это исключалось. Им запрещено было вступать со мной в контакт. Если бы произошло нечто, что отменяло бы нашу операцию, скажем, началась бы война, ко мне пришел бы Рэнди, руководитель группы. Но только в подобном случае».